Он, очевидно, спешил в Сенат, так как не успел он сесть, как тихо сказал мне, что император приказал ему передать мне от его имени, чтобы я немедленно же вернулась в деревню и помнила бы 1762 год». Я ответила громко так, чтобы меня слышали присутствующие, что я всегда буду помнить 1762 год, и что это приказание императора исполню тем охотнее, что воспоминания о 1762 году никогда не пробуждают во мне ни сожалений, ни угрызений совести, и что если бы государь продумал события этого года, он, может быть, не обращался бы со мной таким образом. Что же касается отъезда моего в деревню, то немедленно же уехать я не могу – так как должна поставить себе пиявки. Ну что, уеду непременно на следующий день вечером или самое позднее через день утром? Генерал-губернатор откланялся и ушел. Все присутствующие были подавлены и грустны, кроме меня. Мой брат был крайне опечален, и я старалась ободрить его. Я уехала из Москвы 6 декабря. Моя жизнь представляла из себя сплошную борьбу со смертью. Я через день писала брату и родным, и они аккуратно отвечали мне – Некоторые из них, между прочим, мой брат, пытались уверить меня, что Павел первым своим обращением со мной как бы исполнял свой долг по отношению к памяти отца, но что после коронации моя судьба изменится, и потому он просил меня не падать духом и беречь свое здоровье. Я приведу здесь свой ответ, так как он, как и многие мои слова, оказался пророческим. «Ты уверяешь, мой друг, что Павел оставит меня в покое после коронации. Разве ты его не знаешь?» когда деспот начинает бить свою жертву, он повторяет свои удары до полного ее уничтожения. Меня ожидает целый ряд гонений, и я приму их с покорностью. Я надеюсь, что я почерпну мужество в сознании своей невинности и в незлобивом негодовании на его обращение лично со мной. Дай Бог только, чтобы он в своей злобе забыл про тебя и про моих близких» что неугодно будет Господу послать мне, я никогда не скажу и не сделаю ничего, что могло бы унизить меня в моих собственных глазах. Прощай, мой друг, мой возлюбленный брат, целую тебя. Лежа в постели или на кушетке без движения, не имея даже возможности много читать вследствие судорожных болей в затылке, я на досуге вспомнила все, что испытала и сделала в жизни, и обдумывала, что мне предстояло еще сделать». Мне страстно хотелось поехать за границу, как только мне удастся получить на то разрешение, но меня удерживала любовь к сыну. Дела его были расстроены, он ими не занимался, и вследствие множества долгов его доходы могли бы уменьшиться до очень скромных размеров, если бы я лично своими попечениями не сохраняла и не увеличивала собственное состояние. Я черпала некоторые утешения в прошлом. Мое бескорыстие и неизменная твердость моего характера служили для меня источником внутреннего мира и удовлетворения, которые, хотя и не заменяли всего, но придавали мне известную гордость и мужество, поддерживавшие меня в превратностях судьбы. Я узнала, что некоторые фавориты покойной императрицы задавались целью вывести меня из терпения, с тем, чтобы я, поддавшись живости своего характера, сделала бы сцену, которая открыто поссорила бы меня с императрицей». Между прочим, граф Мамонов, который был умнее своих предшественников, был убежден, что не удастся восстановить императрицу против меня и заставить ее совершить слишком явную несправедливость, если я сама не вызову ее на это. Что легко могло бы случиться, если бы я, будучи злоблена против государыни, не сдержала бы своего негодования и тем дала бы ей повод гневаться на меня. Он из-под тяжка много вредил мне и моему сыну, что и могло бы вызвать во мне раздражение». Но я по опыту знала, что была бельмом на глазу у фаворитов и руководимая своей безграничной любовью к императрице. Умела отличать то, что исходило от нее лично, от того, что было ей внушено фаворитами, которым я не только не поклонялась, но делала вид, что не знаю, какое они занимают положение и каким влиянием пользуются. Непоправимая потеря, постигшая мою родину со смертью императрицы, приводила меня в ужас и отчаяние, Но прошлое вызывало во мне воспоминания, заставлявшие меня уважать свой образ действий. Настоящее было тревожно. Павел с первых же дней своего восшествия на престол открыто выражал свою ненависть и презрение к матери. Он поспешно уничтожал все совершенное ею, и лучшие ее постановления были заменены актами необузданного произвола. Назначения на различные места и увольнения с них следовали друг за другом с такой быстротой, что не успевало появиться в газетах объявление о назначении на какое-нибудь место известного лица, как оно уже было сменено. Никто не знал, к кому обратиться. Редки были те семейства, где не оплакивали бы сосланного или заключенного члена семьи».